По теореме 32-й и ее короларии. То есть по короларии к теореме 25-й часть 1-я и короларии к теореме 11-й часть 2-я действия, через которые Бог, поскольку Он может выражаться в человеческой душе, созерцает самого себя в сопровождении идеи о самом себе.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 иными словами, что могло бы её уничтожить. Доказательство. Это познавательная любовь необходимо вытекает из природы души, поскольку она через посредство природы Бога рассматривается как вечная истина.